Глава 9. Три визита, три допроса. Дракон, орк и тейсиан были очень рады хотя бы ненадолго убраться из дворца, а Лэерта не спал всю ночь. так как, обладая слишком хорошим слухом, он прекрасно слышал все движения, производимые слугами ночью. Орк вроде как выспался, но он пожаловался на то, что кровати были слишком мягкие. Прайсаж же буквально светился от счастья, и дракон подозревал, что это по той лишь причине, что рядом с ним был Дэмиан, которым простодушный черный ящер восторгался буквально до неприличия и мнит его едва ли не национальным героем. С другой стороны, так оно получается и выходит. Надо было отдать ему должное. Он замахнулся действительно на нечто грандиозное. Наделить тайсяанов равными правами с остальными расами. После всех этих историй драконы, конечно, всегда учили, что на свете нет ничего невозможного, и любые вещи, даже самые незыблемые, могут в одночасье измениться навсегда. И все же слишком долго остальные расы знали тайсяанов именно такими, Слишком хорошо, сами тайсианы знают, что заслуживают этого. Слишком долго они жили и мирились со своим положением. Впрочем, всегда рано или поздно появляется кто-то, кто решительно говорит «хватит» и переворачивает страницу истории. Так почему бы этим кем-то не стать Дэмиану? Силы и упорства у него хоть отбавляй. И подобное не самый худший способ пустить их в дело. Если совет примет его цену, и он исполнит свою часть сделки… Пробить себе путь ему не составит труда. А удержаться... Тайсианы — народ хитрый, что ни говори. Найдутся и те, кто сумеет удержаться. Это, конечно, в том случае, если Дэмиану всё же удастся растопить этот лёд. Не факт, что даже ему окажется это под силу. И особенно дракона интересовала, ведом ли Дэмиану все причины такого бедственного положения расы тайсианов. Впрочем, сейчас это неважно. Даже если и нет, не дракону ему об этом рассказывать. Несмотря на то, что капитан подробно рассказал им, где находится, вернее, находилось посольство троллей, дракон, орк и пейсиан потратили битый час на то, чтобы его найти. Столица была очень большим городом, однако, на придирчивый взгляд дракона, не слишком красивым. Богатым, да, безусловно. Каждый из домов был украшен самыми разными способами, начиная от того, из какого материала он был сделан, и заканчивая тем, какие узоры были на него нанесены. Однако красивым его вся эта бескусица совершенно не делала. построена столица была так же, как и многие другие города человеческого, да и не только творения. В самом центре была огромная торговая площадь, на которой, казалось, можно было купить всё, что угодно, и в четыре стороны от неё тянулись широкие улицы. Названия им, не мудрствуя лукаво, были подобраны так же, как и самому городу — северная, восточная, западная и южная. И, соответственно, сам город делился на четыре больших района — северо-восточный, юго-восточный, северо-западный и юго-западный. Вчера группа Демиана пришла с южного входа и прошла полностью восточную часть, так как дворец располагался на северо-востоке города. Посольство же находилось на территории юго-западного района. Дважды к ним приставала стража. Оба раза, глядя на заверенный документ, они отказывались верить своим глазам. Однако страх перед капитаном стражи всё же заставил их поверить в происходящее. Прайсаж, кстати, придумал очень ловкую вещь. Когда второй патруль уже собрался было уходить, он окликнул их и попросил указать дорогу до искомого ими посольства. Это была очень хорошая идея, сразу по двум причинам. Во-первых, они гораздо быстрее нашли искомый объект, и, во-вторых, к ним больше не приставали патрулирующие стражники, которых те, как минимум, еще трижды встретили на своем пути. И вот Дракон, Орк и Таисиан стоят перед двухэтажным особняком, который 10 лет назад был посольством троллей. Однако здание совершенно не выглядело так, как будто к нему никто не прикасался 10 лет. Зайдя внутрь и пройдясь по первому этажу, они с большим сожалением поняли, что так оно и было. Как только тролли убрались из столицы, здание мгновенно подогнали под какой-то правительственный орган, и лишь совсем недавно, месяц, может, два назад, оно было освобождено. В одном из кабинетов прайсаж нашёл казначейскую ведомость на расходы стражников за прошлый год. Такая ведомость даётся, насколько мог судить дракон из своих скромных познаний, в конце первого месяца Нового года. Следовательно, в это время люди здесь ещё работали. Однако про поиск каких бы то ни было улик можно смело забыть. За десять лет тут не осталось, да и не могло ровным счётом ничего. что ж раздраженно сказал Аллаэрта после того, как Орк и Тайсиан вернулись к главному входу. «Всё, что нам остаётся, — это опрос свидетелей». «И кого же мы будем опрашивать?» — скептически спросил Кермол. «Трёх разных людей, которые могли видеть эту историю под тремя разными точками зрения. Стражник, который сторожил в тот день, — это здание. Десять лет не такой уж большой срок даже по меркам людей. Если он и не работает, то, скорее всего, ушёл на пенсию и живёт где-то здесь. Другие помогут нам его найти. Затем нам нужен человек, который был главой этого органа после того, как тролли ушли отсюда. Уверен, он может что-то знать. И, наконец, надо опросить хозяина ближайшей отсюда лавки. Они всегда собирают массу интересных слухов. Кто знает, возможно, и он что-то расскажет». «То есть, нам надо разделиться?» — проницательно заметил Фрайсаж. «Верно. Я возьму на себя чиновника», — сразу сказал дракон. Уж простите, но Орка и Тайсиана даже с положенными грамотами вряд ли пропустят к этому человеку. Кермолу я бы предложил навестить стражника. Уверен, двум воинам будет проще найти общий язык. Тебе же, фрайсаж. Я поручаю расспросить лавочника. Думаю, такое распределение будет наиболее эффективным. Если вопросов нет, за дело. алост Миттаген, глава одного из казначейских ведомств, Кушал все прелести обедленного перерыва. Потягивая лёгкое вино и закусывая запечённым фазаном, он в который раз с недовольным видом осмотрел новое помещение. И зачем, вот спрашивается, зачем был нужен этот переезд? Он знал, он прекрасно знал, что тролли никогда не вернутся. Чёрт возьми, да он бок о бок проработал с ними не один год и прекрасно понимает их характер. Если бы этот сопливый, новоиспечённый шпион открыто потребовал бы у того тролля его амулет, они бы на это отреагировали бы гораздо сдержаннее. Их философия такова, что необходимо быть сильным, чтобы защищать то, что тебе важно и дорого, и в то же время осознавать всю ответственность своей силы. Не все тролли, конечно, такие. Да и лось попутешествовать по Старому Свету и всякого повидать. Но в столице были присланы лучшие из лучших, чего и говорить. А так, противно осознавать, что ты сам, сам запутал этот клубок, потому что, живя в политике, Вблизи огромной власти и огромных денег ты обречён на то, чтобы рано или поздно оказаться объектом чужих манипуляций, и своей воли у тебя будет меньше, чем у марионетки в руках кукловода, и наимные глупцы — и те, кто думают иначе». «Ваше превосходительство!» — донёсся голос из-за двери. «Вам, посетитель, очень важный». «У меня обед!» — недовольно ответил он. «Я весь день только и делаю, что выслушаю жалобы самых разных людей». имею я право хотя бы час провести в тишине и покое!» «Боюсь, не в этот раз, господин Миттаген», — ответил другой голос. Дверь открылась, и в неё бесцеремонно вошёл молодой в зелёном костюме и с длинными светлыми волосами, собранными сзади хвост. Его зелёные глаза цепко скользнули по управляющему, после чего он достал какой-то документ и протянул его аусту со словами. «Меня зовут алаэта и один из сопровождающих мастера магии воды, Дэмиэна, прибывшего сюда вечером. «Здесь я нахожусь», — он взглядом указал на бумагу, «с разрешения капитана городской стражи, и у меня к вам есть несколько вопросов». «Даже если и так», — недовольно сказал казначей, беря в руки документ и дотошно сверяясь с его содержимым, «то дал вам право задавать мне вопросы. С какой стати?» «Как вам известно», — сказал Алэрто, подходя к столу, и усаживаюсь в кресло для посетителей. Одной из задач, порученных Дэмиану, является налаживание контакта с троллями, которые вы успешно разорвали 10 лет тому назад. Дэмиан поручил мне собрать как можно больше информации. Вы, Алласт, Миттаген, пять лет работали с ними, после чего еще 10 лет руководили казначейством в том самом здании, где все произошло. «Пусть так!» Алласт, наконец, закончил изучать документ и протянул его обратно посетителю. «Это не даёт вам права бесцеремонно вторгаться в мой кабинет, да ещё задавать мне вопросы. Почём я вообще могу знать, что вы мне не врёте? Где этот Дэмиан?» «Дэмиан сейчас находится на балу, устроенном в его честь», — скучающим голосом ответил Аллаэрто. «Однако, если вам так не терпится его увидеть, я могу позвать его сюда прямо сейчас. Думаю, он явится сюда вместе с одиннадцатью советниками». «Разумеется, они все поддержат ваше право отказаться отвечать на мои вопросы во имя загубления дела государственной важности». Алла стаблизнул губы. «Ни от кого вчера не ускользнуло, как именно мастер магии воды Дэмиан появился в столице, и меньше всего ему хотелось встречаться с ним, да ещё и в компании советников. А он за более чем двадцать лет работы умел отличать шантаж и чувствовал, что это непростая угроза». «Ладно, ладно», — сказал он недовольно, откидываясь в своём кресле. — Спрашивайте. — Расскажите мне события того дня во всех подробностях. — Десять лет уже прошло, — раздражённо сказал Миттаген. — Думаете, можно вспомнить что-то стоящее? — Я всё же надеюсь на вашу эмоциональную память, — невозмутимо сказал Аллаэрта. — Ну что ж... Секунд двадцать казначей собирался с мыслями, после чего начал. Ничем особенным тот день не отличался. Те же разговоры, те же люди и тролли, те же споры о территориях, правах и прочая рутина. Помню, что в тот день все утро я и заместитель главы посольства троллей, Гездок составляли проект, по принятии которого тролли могли бы устраиваться на любую работу в столице. Все было устроено довольно изящно. Тролль работал месяц на одной из работ, которую ему предлагали по прибытию в город. Отработав на ней месяц, он получал рекомендации. которые позволяли ему беспрепятственно искать себе работу дальше. Это, разумеется, общее описание. Проект был очень, очень заковыристый. Мало того, что его принятие могло потеснить людей, у которых тролли отняли бы часть рабочих мест на рынке труда, так ещё и... «Прошу прощения, господин управляющий. Мне вся эта возня интересно нетерпеливо перебил его алаэрта «Вы можете подойти непосредственно к факту кражи?» «Да, конечно». После обеденного перерыва я ждал Гэздека в кабинете, чтобы мы, наконец, закончили обсуждение условий. Как вдруг наверху, на жилом этаже троллей раздался шум. Я и мой помощник поднялись наверх, чтобы узнать, в чём дело. Оказалось, что у кого-то из дипломатов пропала очень ценная вещь. Они были в бешенстве, но я не могу не признать их мастерства. Это не помешало им раскрыть кражу так, чтобы ничто не могло оправдать преступника. Был вызван король. Лично? Лично ему этот помощник описал пропавший амулет. Он заставил стражников подтвердить, что последние двое суток тролли не погадали пределов посольства. После чего хозяин пропажи, применив какую-то свою особую магию, повел процессию туда, где был этот амулет. Это оказалось здание одного из советников. На втором этаже, в комнате его сына, в сундуке на самом дне и лежало украденное. Гэздок, Лично продемонстрировал амулет королю. Он был именно таким, каким его описывали. После чего Гэздок и сказал те самые слова. «Вы мало того, что допускаете кражи в собственном городе, так еще и не в состоянии защитить от них якобы важных гостей». После чего ушли. Все. Около десятка троллей уже работала тогда в столице. Ушли они. В тот же день. Неудивительно. Весть разнеслась по всей столице с огромной скоростью. «Вот такая история!» «Что это был за амулет?» — спросила Алэрте. «Точно не знаю. Знаю только, что вроде троллю его дарит мать. подробности всех не помню, но для любого тролля она очень ценна. Так что, сами понимаете, кража такой вещи...» Грустно вдохнув, сказал Миттаген. «Вряд ли так просто, простят». «Этот человек — вор. Он приходил в здание раньше?» «Да, я его видел». Два или три дня тому назад он приходил в посольство, чтобы принести какой-то документ. Я, однако, запомнил, что он был в очень подавленном состоянии. Возможно, он уже тогда знал, что ему предстоит совершить. Предполагаю, что ему не хотелось этого делать, но его вынудили. — И что? Никто не провёл никакого расследования? — А зачем? — спросил Казначей. — Вора поймали с поличным, тролли ушли. И на тот момент очень многие были там рады потому как союз с троллями оказался куда менее плодотворным, чем от него ожидалось первоначально. Но да, маги земли у них неплохие. В травничестве и дрессировке зверей они тоже недурно разбираются. Вот только делились своими секретами они очень плохо. Так что подозреваю, что это был хитрый спектакль, направленный на то, чтобы убрать из столицы тех, кто там не был нужен. Однако... — Казначей нервно потеребил воротник своего костюма. Это уже лишь мои домыслы, и я вполне могу ошибаться. Очень-очень интересно. Спасибо, господин Миттаген. Вы нам очень помогли. А Лаэрто встал и, вежливо кивнув, покинул кабинет казначея. Тот, облегчённо вздохнув, потянулся за фазаном. Как дверь вдруг снова постучали. Глянув на часы, он увидел, что его обед кончился десять минут назад. В очередной раз, печально вздохнув, он убрал еду в стол, и пригласил войти следующего посетителя. Ушедший на заслуженный покой стражник Найдлик Гелмор собирал себе на стол скромный ужин. Ни жену, ни дочку, работавших прислугой во дворце, он сегодня не ждал. Они предупредили его, что по случаю бала вернуться очень поздно, возможно, даже под утро. Сын же проходил военную службу визариотто, так что сегодняшний вечер ему предстояло провести в одиночестве. что не так уж и плохо, — подумалось ему. Конечно, иметь такую семью в огромное счастье, которым не каждый похвастаться может, но иногда так хочется побыть наедине с самим собой. Ухмыльнувшись про себя, он достал из шкафчика бутыль с вином, но откупорить её не успел. Раздавшийся дверь стук его очень удивил, ведь он решительным счётом никого не ждал. Нет, разумеется, он гулял со старыми друзьями по службе, Однако, понимая, что годы его уже не те, седьмой десяток пошёл, как ни крути. И что такие гулянки раздражают его тоже немолодую супругу, старался сводить их к минимуму. Один, максимум два раза в месяц и точка. Хотелось бы ещё понянчить внуков в здравом уме и твёрдой памяти. Стук в дверь повторился. Делать нечего. Пришлось идти открывать дверь. Ещё больше он удивился, когда увидел на пороге огромного чёрного орка с татуировкой жёлтого орла. «Прошу извинения за вторжение», — вежливо пророкотал тот. «Здесь ли живет стражник в отставке, капитан Надик Гелмор?» «Он самый?» — кивнул головой Надик. «А вы, сударь, будете...» «Меня зовут Кермол», — предстоялся ор. «Я сопровождаю мастера магии воды Дэмиана, и у меня к вам есть несколько вопросов». «Дэмиана? Того самого, что штопором вчера через всю столицу прошелся?» — хохотнул стражник. Эрмол скептически загнул бровь, и Надик понял, что если Орк и не одобряет через чур резкое поведение своего командира, то обсуждать его точно не намерен. «Ну что ж, заходите, коли такое дело!» Стражник проводил его в столовую и предложил занять одно из мест. «Может, желаете перекусить?» — вежливо спросил он. «Или вина?» «Нет, спасибо. Мне еще Дэмиану отчитываться. А Тайсиан алкоголь на дух не переносят». Орк слегка улыбнулся. садясь на предложенный ему стул. «Ну, как желаете. Итак...» Стражник в свою очередь сел за стол. «Я слушаю ваши вопросы». «Вопрос всего один, но довольно большой», — не замедлил орк с ответом. «Дэмин намеревается привлечь мастера магии Земли со стороны троллей. Для чего он хочет восстановить события десятилетней давности? Вы ведь стояли в тот день на страже, правильно?» «Верно, верно», — стражник почесал затылок. «А как вы меня нашли-то?» «Помогли и другие стражники, конечно», — ответил Кермол, доставая документ и показывая его Надику. Тот, в отличие от казначея, лишь мельком пробежался по нему глазами и вернул бумагу хозяину. «Ну что ж, тогда вспоминать придётся. Эх, память-то уже не та, что прежде. Стоял я тогда, помню. Помню потому, что стоял смену с одним стражником, который, ну, в общем, блатной был». Обычно это выходцы, наподобие меня, около года вроде как рекрутами работают. В общем, вся грязная работа — оружие чистить и затачивать, полы драить, еду готовить. Потом, год спустя, ты становишься помощником стражника, и тогда уже получаешь своё первое оружие. А только ещё через два года ты становишься настоящим стражником и имеешь право патрулировать город, ну и прочие полномочия. А этот, видишь, ты сразу в помощники стражника попал. И то хорошо, если три месяца с ним пробыл, как ему звание полноправного стражника дали. И хотя он не был гордый, или чтобы за языком не следил, наоборот, тихий, спокойный, старших всегда слушал. Да только всё равно сторонились моего Не так оно должно быть. Вот оно как. — Так дальше-то что было? — спросил Орк. «Да, — Да-да, уж простите старого вояку, совсем заболтался. Ну так вот, стояли мы себе, стояли, болтать он со мной пытался. а я ему только мычу или угукую в ответ. Затем часа в два пополудни раздался там шум непонятный. Переполох жуткий. Не было такого ещё у них. Ну, мы ворвались тут же, спрашиваем, в чём дело, мол. А там их трое. Два тролля-посла, значит. Да управляющий наш. А у троллей лица перекошены от ненависти. У меня аж душа в пятки ушла. А я-то без утайки скажу. Хоть и не первый храбрец на столицу, но и трусом никогда не был. И требуют они, значит, короля. Глава что-то бормочет, а они и слушать его не желают. Ну и чего поделать? Прибыл король, благо где-то недалеко был с почётной проверкой или что-то на вроде того. После тролли обратились к нам с просьбой подтвердить, что последние двое суток они посольство не покидали. Ну, мы журнал глянули перемещений и, правда, никуда не ходили. Не нравилось им, наверное, город-то каймнистый, босиком по нему не походишь». А обувь тролли, сам знаешь, небось, терпеть не могут. Впрочем, совру, если скажу, что они босиком по посольцу разгуливали. Башмаки всё-таки какие-то носили Но я снова отвлёкся. В общем, не покидал никто из них здание посольства. Как бы не четыре или пять дней, а то и целую неделю. Точно уже не упомню. А потом, значит, повели нас эти тролли. Нас, значит, это меня, управляющего, короля с его телохранителями и нами, двумя стражниками, не знамо куда И вышли мы, значит, к дому одного из советников, как оказалось. Ах, да, забыл сказать. Не просто так они нас повели. Кража у них произошла. Вот про что я забыл-то. Пропала какая-то важная вещь, амулет, что ли. В общем, тролль тот её подробно расписал. А как вышли мы к дому того советника, так в сундуке его она и оказалась. — Прямо в сундуке советника? — уточнил Кермол. «Ага, — а а хмыкнул стражник. — А, нет, вру. У сына его. Короче, совпадал он по описанию, точь-в-точь. Точь. Тут, значит, тролли и заявили королю, что, мол, такое отношение к гостям — позор. Да и убрались в тот же день. Уж не знаю, пытался ли король как-то извиняться или вину свою загладить, а только ничего не вышло у него. Мне потом нашептали ребята, что амулет тут мать тролли и детям своим дарит. Это у них самая дорогая вещь, и за такое унижение убить могли проще простого. И после этого они ушли? точку. В тот же день все вещи свои собрали и очистили здание. Никаких уговоров, ничего слушать не пожелали. Единственное, сказали, «Коле вам так важен наш союз, выдайте нам этого вора. Хоть у нас и положено за такую смертная казнь, мы не станем его убивать. Пусть дерется в бою с тем, кого он обокрал. И пусть победит тот, кому улыбнется удача. Чего, разумеется, не произошло. И вот что странное». не только посольские все без исключения тролли ушли из столицы двое братьев как помню все время на разных стройках работали часто встречал их во время патрулирования да и в тавернах несколько раз пересекались пропали ушли вернее такая вот история пожал плечами стражник рассказал что сам видел и что другие мне нашептали ничего не утаил большое вам спасибо благодарно склонил голову черный орк. в таком случае мне пора «Как, уже уходите?» — засуетился Надик. «Браво, как жаль! Я ж вашего брата и не видел никогда, особенно чёрных. Так хотелось поговорить, поспрашивать». «Обещаю! Как только вся эта история кончится, я обязательно вас навещу и тоже отвечу на ваши вопросы», — дружелюбно оскалился Кермол, поднимаясь из-за стола и направляясь к выходу. «Скажи хоть, за что тебе татуировку сделали?» — спросил Надик, когда Орк уже открывал дверь. «Как разносторонне одарённому», — ответил Кермол. «И что же ты можешь с её помощью делать?» «А это уже мой секрет. Так что на этот вопрос я не отвечу», — твёрдо ответил Орк. Они со стражником пожали друг другу руки, и Кермол отбыл во Освоясе. Лавочник Хирадей был не очень доволен сегодняшней торговлей. Обычно на разные безделушки спрос хороший. Различные статуэтки, старинные монетки, браслеты, талисманы, амулеты и прочая сувенирная ерунда. Кто из местных жителей регулярно наведывается в лавку, а кто и по делам приезжает в столицу и на память о посещении покупает что-либо. Однако сегодня торговля явно не шла. Как он слышал, во дворце намечается бал, и все стекались туда, так что прочие кварталы сегодня были непривычно пусты. Внезапно прозвенел дверной колокольчик. Торговец обрадованно вскочил, решив, что удача всё-таки улыбнулась ему сегодня. Однако в следующий момент его взяла отрыбь, потому как посетителем его оказался чёрный Тайсиан. Он таких, почитай, и не видывал никогда. В книжках только читал, да и то пару раз. Стоит сказать, что в отличие от дворян, стражников, да и вообще подавляющего большинства населения, столицы, он не питал к Тайсианам неприязни. Наоборот, они очень часто оказывались источниками ценной информации. и нередко служили посредниками между его поставщиками и им самим. Так что ему удалось очень быстро справиться с изумлением и перейти к делу. «Добро пожаловать, диковинки авиала! Мы продаём различные вещицы со всего Старого Света. Чем я мог бы заинтересовать вас?» «Большое спасибо за столь вежливый приём». Ящер слегка поклонился. «Однако, к сожалению, я пришёл сюда не за товарами. Мне нужна информация». «В самом деле?» Приунывший было торговец вновь заинтересованно посмотрел на своего посетителя. «И что бы вы хотели узнать?» «Я сопровождаю мастера магии воды Тэмиена. Он вчера прибыл в столицу. Он желает привлечь к задаче защиты мастера магии земли троллей. А для этого он хочет восстановить события десятилетней давности. Мне было поручено спросить некоторых свидетелей с разрешения начальника стражи». Он положил на стол лист с разрешением от капитана, дозволяющий беспрепятственно посещать любые общественные места. Может быть, вы что-нибудь помните? Ведь ваша лавка находится совсем недалеко от бывшего посольства. Как вас зовут? спросил торговец по затылок. Фрайсаж, лаконично ответил Тэйсян. Ну, я думаю, уважаемый Фрайсаж, что мы с вами оба деловые люди и понимаем, что всякая информация имеет свою цену, подмигнув и сделав характерный жест рукой, сказал Герадий. Мне нечем вам заплатить. честно ответил чёрный Таисян. «В таком случае я вам ничем помочь не могу». «Очень, очень жаль», сказал Фрайсаж, поворачиваясь к двери. «Мы рассчитывали на эту информацию, на её важность для всего Старого Света. Но, как видно, всывать к лучшим сторонам вашей натуры бесполезно. Печально видеть, что во все времена не переводятся люди, которые не против поживиться на чужих бедах. Что ж, завтра я приведу сюда Дэмиэна». Ему найдётся, чем вам заплатить». «Погодите, что?» — сполошился Хирадий. «Нам очень нужна любая информация об этом инциденте. Со мной вы разговаривать не хотите, несмотря на то...» Он кивнул на документ в своей руке. «Что меня на это дело уполномочил капитан городской стражи. Значит, завтра сюда придёт Дэмиан. Думаю, у него лучше получится у вас разговорить «Постой, постой, э Фрайсаж, не уходи!» Заметался лавочник. которому совершенно было не нужно, чтобы его уютную лавку со множеством хрупких и ценных предметов посетил бешеный тайсиан-маг воды. «Ладно, ладно, уговорил. Спрашивай». «Почему тролли ушли из столицы?» — спросил фрайсаж, снова повернувшись к Хирадию. «Потому что трудно представить более оскорбительный с их точки зрения поступок, который по отношению к ним был совершён Хирадий жестом предложил гостю сесть на один из стульев для посетителей. но ящер мотнул головой, оставшись стоять на месте. У них был украден амулет, который для каждого тролля крайне дорог. Называется он «Звезда матери». На звезды, несмотря на название, они похожие редко, в силу специфики своей работы, доводилось повидать пару раз. Дарят его троллю мать, когда тому исполняется семь лет, и он впервые идет на охоту со старшими. А самое главное, что у тролля с этим амулетом имеется постоянная духовная связь. Если он его потеряет, то сможет найти, где бы тот ни был. Ходил слух лет эдак сорок назад, лавочник облизнул губы, что украли у одного труля такой амулет. Поговаривали, что вроде бы в нем драгоценных каменьев много было. Оттого он ценный очень был. Переправдавался он по многу раз. И в конце концов купил его какой-то богач. И не прошло и года, как... — Его нашли в мертвом собственном доме? — проницательно спросил Фрайсаж. — Непросто. Судя по изученным ранениям, Его очень долго пытали, бедняга. Такая страшная смерть всего лишь за амулет с несколькими драгоценными камнями. Он, скорее всего, даже не знал, что именно за сокровище попало ему в руки. В общем, амулет тот, конечно же, пропал. После была замечена целая цепь подобных убийств, и все жертвы теоретически так или иначе могли иметь отношение к этому амулету. Но пока власти сполошились и устроили настоящее расследование, Мститель, скорее всего... Успел завершить вендетту и испарился. Целых четыре года власти упорно продолжали расследование. Но жертв больше не было, и никаких зацепок тоже. Дело пришлось закрыть. «К чему, собственно, такая предыстория?» — задал вопрос Хирадий, и сам же на него ответил. тому, что у одного из троллей в посольстве стащили точно такой амулет. Как ходят слухи, тролли нашли его при короле в томе одного из советников, точнее, у его сына». и ушли, ничего не пожелав слушать. Лишь бросили вызов этому вору, но он его не принял. Так что все без исключения тролли покинули столицу навсегда. Понятно, — Таисиан упустил голову, о чем-то размышляя. Что-нибудь еще? Да, прямых доказательств тому нет, но косвенно все указывает на то, что это был один из самых быстрых способов убрать их из столицы. Как говорили некоторые мои высокоранговые посетители, союз с ними не оправдал ожиданий. Они крайне неохотно делились своими секретами, и отдавать им часть нашего рынка труда им показалось невыгодно. «Но зачем в таком случае...» — удивлённо поднял голову Фрайсаж. «Это сделал лично сын одного из советников. Такая подстава, такой позор для рода. Неужели не нашлось кому сделать грязную работу?» «Тому есть несколько причин». не Нежелавший вначале говорить лавочник теперь с удовольствием выдавал информацию огромными объёмами. начисто забыв, что ему несколько минут назад пригрозили буйным магом воды. Первое вытекает из предыстории, которую я вам рассказал. Совершить такой поступок значит навсегда стать кровным врагом всему племени троллей. Кто же из простых людей на такое согласится? Простой шпион, выполнив работу, хочет вернуться домой, к семье и найти их живыми и невредимыми. А совершив такое, будешь ли ты когда-нибудь чувствовать себя в безопасности? Тролли ведь найдут, найдут и уничтожат. Да так, что в конце ты просто будешь умолять их о смерти. Слышал про третьего гонца, которого посылали к троллям? На нем было не просто вырезано слово «никогда». На нем вообще живого места не было. И это слово было единственным, что можно было разобрать в огромном количестве полученных увечий. Не завидую его смерти. Исходя из вышесказанного, подвожу итог. Позволить себе совершить такой поступок мог лишь тот, кто в дальнейшем мог рассчитывать на безусловную защиту. Второй критерий, вероятно, исходил из того, что был необходим вор высокого положения при дворе. Простого воришку король выдал бы, глазом не моргнув, и весь план мог просто не сработать. Сам-то король, полагаю, не пошел бы на попятный после того, как лично пригласил их в столицу. А сынок советника почти безо всякого ущерба для себя уклонился от боя, и король тут ничего не мог поделать. И, наконец, последнее. «Украсть амулет требовалось, но с таким расчётом, чтобы его могли быстро найти. А почему сын именно того советника, а не другого? Так мало ли какая тому причина. Вы же знаете, как азартны порой люди. Не исключено, что эту грязную работу кто-то проиграл в карты или вообще просто проспорил». «Что ж, большое вам спасибо. А теперь мне пора». Таисян встал, склонив голову в знак благодарности и направился к выходу. «Всегда пожалуйста». «Кстати, я был бы не против, если бы вы завтра в самом деле привели сюда Дэмиэна, только с тем расчетом, чтобы он купил тут что-нибудь. Пусть даже за какой-нибудь ерундой. Если я ничего не путаю, его имя скоро станет легендой, если уже не стало. Так что посещение моей лавки столь почетным гостем...»